После исчезновения Ментаха и его жены Рудокопы с живунами стали на ночь запираться в своих жилищах на маленькие деревянные засовы. И хоть такая защита была не очень надежная, чувствовали себя все-таки спокойнее. Совсем робкие жители, те, что хотели быть в полной безопасности, перебрались на жительство в подземную пещеру, Инопланетяне смехнули, что их пребывание в рановире для землян больше не тайны. Да разве скроешься, когда по лесным окрестностям бродил не какой-нибудь десяток людей, а экипаж огромного космического звездолета? И когда арзаки работали, тут уж были и всполохи огня, которые не спрячешь, и стук, грохот, ракотание, которые гулко отдавались в горах, А потом их разносило эхо Пришельцы перестали таиться Стрекочущие вертолеты Появлялись над страной днем С них производились съемки Составили карту Как магнит притягивал Инопланетян изумрудный город Иной раз вертолет подолгу Висел над ним Менвиты любовались его красотой Ничего подобного не было На Ромерии Из Рановира отправлялись Партии геологов Вертолеты требовали топлива. От кругосветных гор по-прежнему доставлялись все новые пробы, а Ильцор недовольно твердим, низкой качества непригодны. Банну он объяснял. «Исхуда не сделаешь хорошо, мой генерал. Зачем рисковать вертолетами? И время терпит народ миролюбивый». На западных отрогах кругосветных гор Геологи обнаружили две заброшенные шахты и вблизи них небольшие курганы из каменных пород, извлеченных из этих шахт. Установить, что добывали в шахтах прежде, не составляло труда. В отработанных породах обнаружили прозрачные зеленые крупинки того минерала, который дал название прекрасному городу землян. А ценные находки сообщили банну. И нужно было видеть, как засверкали его глаза, когда он узнал о существовании изумрудных копий. К очистке шахт и креплению сводов подземных галерей приступили без промедления. Два десятка арзаков под присмотром геолога Минвита уже через два дня добыли первые изумруды. Некоторые из них были величиной с грецкий орех. Генерал боялся верить такой крупной удаче. На Ромерии изумруды ценились не дешевле алмазов, и добытые драгоценности исчезли в его сейфе. Любуясь по вечерам их переливами, Баанну думал о несчастливых сокровищах изумрудного города. Он не знал, что рядом с настоящими изумрудами Хитроумный Гудвин поместил просто зеленое стекло. «Когда я заберу отсюда все сокровища, я стану великим богачом!» Ромерий мечтал Бану, и глаза его блестели. Ментаха и Эльсур виделись каждый день. Появляясь в дверях каморки затворников, Ильсор улыбаясь, приветствовал их Теру Мируим. От э, говорильной машины Ментаха уже знал, это означает ⁇ Здравствуйте, друзья! Теру ⁇ Теру-теру, отвечал ткач М. Нота Коросси что означало «Здравствуй, здравствуй, рад тебя видеть». Вождь Арзаков и бывший король смотрели друг на друга с искренним дружелюбием. Однако разговор все еще клеился плохо. Эльсор передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями и предложил собственные услуги. «Белеорец», — сказал он, — «должен говорить на минвицком языке без передышки. Мой план такой. Нужны впечатления». Жизнь, лишенная впечатлений, не располагает к откровенным разговорам. Банну одобрил план Ильсора и разрешил ему действовать самостоятельно. Послушный слуга разузнал, чем Ментаха увлекался. И в тот же день ткач сидел за своим станком, были довольны оба, и оба пели... Станок верещал от радости, и это было похоже на музыку, а Минтаха мурлыкал про себя песенку. Ментаха сразу прибавил знание языка. Он занимался усердно, и машина ставила ему за ответы десять, одиннадцать, двенадцать, таковы были высшие баллы у Минвитов. «Ты прав, Эльсор», — говорил генерал, — «и верно». «Много впечатлений, много слов». «А много слов, — поддакивал слуга, — вы ближе к цели — установлению своего господства». «Мне известен еще один способ расшевелить людей», — уверенно заявил Банну. «Он безотказный. Он даст самые большие результаты». Генерал вытащил из шкатулки Два прозрачных изумруда. В комнате пленников он положил их перед ментаха. «Ну, — Ну, гляди-ка сюда! Нетерпеливо придвинул банну драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. — Ткач посмотрел. — Угу, — сказал он. Машина молчала. «Нравится — Нравится? — спросил генерал. — Угу. — кивнул Ментаха. Машина не смогла перевести это Ум, откач больше ничего не говорил. Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментаха, он понял, что его камушки не подействовали, и рассердился. — Что, не интересно смотреть на изумруды? — спросил он у Ментаха. Угу, снова ответил ткач. Генерал решил, что у какое-то главное, хотя и непереводимое слово у землян. И вот бывший король знает на зубок менвицкий алфавит, прочел букварь, приступил к чтению христоматии менвицкой литературы. Свободно разговаривать на языке пришельцев он э, с помощью Ильсора совсем скоро научился. Ильсор управлял говорильной машиной, заставляя ее с непостижимой быстротой запоминать все новые и новые слова землян, сообщать также, как эти слова произносятся по-менвицки. Зато Эльвина... Попала в безнадежно отстающие. У старушки не было никакого желания Учить язык незваных гостей. Когда, по мнению Банну, Пленник достаточно усвоил менвицкий язык, А говорильная машина могла бесперебойно, Столько много в ней содержалось информации, Делать переводы — Генерал в сопровождении Ильсора прибыл в комнату затворников для беседы с Ментахом. Банну первым делом принялся расспрашивать пленника о его стране. Ментаха вел себя осторожно. Он уже получил наставление от Страшилы, что и как говорить. Рассказывать, что страна волшебная, было не нужно. Строго-настрого запрещалось упоминать о сказочных феях Стелли и Велини. Нельзя было проговориться, что птицы и звери понимают человеческую речь. Существование страшилы и дровосека тоже должно было остаться тайной. — Скажи, ментаха... Как называется страна, в которой мы находимся, спросил генерал. Машина вздыхала, мигала, попискивала, старательно переводя то на один язык, то на другой. Гудвиния, господин генерал ответил ткач по Минбицки. А почему она так называется? последовал вопрос. — По имени Гудвина, который прославился военными подвигами, — сказал, не сморгнув ментаха, но, правда, сказал на своем языке, сочинять на чужом ему было еще трудно. — Гудвин король? — спросил генерал. Получив утвердительный ответ, он поинтересовался. — Значит, у вас были войны? — Еще как? Киев похвастался Ментаха. Армия Гудвина славится необычайной храбростью. Она одержала победы над могущественными государствами Гингемией и Бастиндией. Ткач плутовал, но пользовался подлинными именами, чтобы не запутаться. «У вас есть пушки?» — продолжал расспросы главный пришелец. «Пушка у нас только одна», — честно признался Ментаха. «Но зато какая...» «Одним выстрелом может положить целую армию деревянных солдат». «Каких солдат?» — не понял генерал. Ментаха сказал лишнее и молчал. Бану решил говорить на машина. Сделан неверный перевод Как бы там ни был разговор Инопланетянину нравился меньше и меньше Ну, а Гудвин продолжает править страной? Поинтересовался он Нет, господин генерал Он улетел на солнце То есть, как улетел? Ну, на этом, на воздушном корабле? Корабле? спросил генерал. Вот-вот подтвердил Ткач. Заявление о межпланетном путешествии Гудвина, а именно так понял его полет Бану, подействовало на генерала удручающе. Он поморщился, но продолжал расспросы. Скажи, друг ментаха, кто жил В нечаянно назвал ткача другом Банну. До того он был озабочен. «Э, «Такой громадный замок», э, — Ментаха догадался. Его спрашивает про владельца замка. Но он ничего о Гурикапе не знал, и все же ткач не растерялся. «А, это так...» э, неопределенно Махнул он рукой «Строитель э -э -э, замка Гурикап» «А, -а, -а в Гудвине -э -э -э, есть великаны?» С колотящимся сердцем Задал свой главный вопрос Бану «А куда им деваться?» «Водятся еще!» Как ни в чем не бывало, сказал Ментаха «Холодный пот вдруг прошиб Рамирица. Но он пока не узнал подробности, продолжал беседу. — У великанов свое королевство? — Как можно невозмутимее, — спросил он. — Не, великаны живут поодиночке, — рассказывал Ментаха. — Видите ли, они настолько свирепы, что не могут ужиться друг с другом как встретятся, так и начинают швырять один в другого камни. Хоть король Ментаха и превратился под действием усыпительной воды в ткача, характер его положительно не менялся. Лгал он вдохновенно, с полной самоотдачей, при этом глядел в глаза собеседнику, продолговатый, суровый, от рассказа откачаясь, изумленно расширившийся. Лгал он по-королевски. Главный минвит молчал, растерянность его подвела. Он даже про свой взгляд забыл, а то мог бы приказать что угодно, например, говорить правду. Встретившись в следующий раз с Ментаха, Банну менял порядок вопросов, задавал их врасплох. В ответах ткача повторялись все те же имена. «Нет, невозможно допустить, что этот легкомысленный человек...» «Этот вертопрах врет», — размышлял генерал. «Ну, конечно, привирает, характер у него широкий, но, думаю, самую малость». С момента приземления Баанну не раз вспоминал о том, что правитель Ромерии, Гван Ло, ждет от него сигнала о покорении Белиоры. Надо было торопиться». Прежде всего, инопланетяне окружили Гудвинью цепью радарных установок. Банну приказал расставлять радары в километрах в 50 один от другого. Так обеспечивалась, по его мнению, полная защита границы между Гудвинией и Большим миром. Пушки выгрузили из... «Диавоны», но радары пришлось строить. Пока «Арзаки» монтировали установки, вертолетчики минвиты поднимались на самые высокие вершины кругосветных гор, расчищали площадки, ставили поворотные круги для пушек. Вращающаяся антенна радара улавливала приближение любого живого существа — Электронное устройство посылало радиосигнал в рановир и, кроме того, наводило самозаряжающуюся пушку на живую цель. Работы были закончены, но установки не включались. Целый час их держали на ограничители, чтобы дать возможность вертолетам улететь в лагерь. Надежность... Установленные системы один из летчиков испытал на себе. У него неожиданно провисла дверца вертолета, и, налаживая ее, он провозился больше часа. Занятый подчинкой пилот не сориентировался во времени, забыл про ограничитель. А когда пустился в догонку за остальными, вслед ему грянул выстрел. Летчик был ранен хорошо еще не убит, и с большим трудом посадил вертолет на дно ущелья. Как же он изумнился, когда к нему в палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Банну. Ну, конечно, это был Ильсор. И принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Банну оценил вовсе не летчика, лётчика, но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну, где приземлились ромерийцы. И также, если вдруг жителям Гудвини потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир».